с т н толковать про огурцы. Неудобно про огурцы. А что мне еще сказать, священник? Что мне делать? О, священник, о, священник, О, священник, о, священник. Священник, да простит тебя Бог. Пусть лучи а будут огурцы. Из английского юмора. В ресторане джентльмен заказывает одну порцию виски, потом другую, третью. Когда он подозвал официанта, и попросил заплетающимся языком принести четвертую порцию, официант возразил, простите, сэр, но, по-моему, вам уже достаточно. Нет, я все прекрасно соображаю и вижу. Что вы видите? Я вижу, как в открытую дверь входит кошка, и у нее два глаза. Сэр, э т о кошка выходит... Человек едет на машине, и вдруг его обгоняет курица. Он прибавляет газ, но догнать ее не может. При скорости сто километров в час курица резко свернула на ферму. Человек остановил машину и спрашивает у фермера, что это у вас за куры такие. А это новая порода, мясная, только что вывели, ну и как вкусные, а хрен их знает, догнать никто не может». Лорд спрашивает дворецкого «Джеймс, что за шум на улице?» «Демонстрация проституток, сэр. А что они требуют?» «Чтобы им больше платили, сэр. А что, им действительно мало платят?» «Да нет, сэр. Почему же тогда они недовольны?» «Бляди, сэр!» «Жена, нужно, наконец, уволить нашего шофера. Сегодня он третий раз чуть не убил меня. Муж он отличный парень». Давай дадим ему еще один шанс. Прокладывая трассу железной дороги, инженер зашел в крестьянский дом. Железнодорожное полотно будет проходить как раз через ваш дом. Не имею ничего против. Но вы сильно ошибаетесь, если думаете, что каждый раз, когда будет проходить поезд, я стану открывать и закрывать дверь. Один француз ел устрицы и подавился одной, которой оказалась большая жемчужина. Но французу повезло. Жемчужина позволила оплатить врачебную помощь, а также все расходы на похороны. «Как поживает ваша лихая бабушка? Она и поныне спускается верхом по перилам лестницы?» «Да, но теперь это сложнее». Я велел натянуть колючую проволоку по всей длине перил. И это бабушку остановило? Нет. Но замедлило скольжение. «Боюсь, мистер Смит, что с этого дня вы должны бросить пить, курить, встречаться с женщинами. Я ведь мужчина, доктор. Можете продолжать бриться». Директор цирка звонит в полицию. «У нас сбежал слон!» «Особые приметы?» — спрашивает дежурный. «Тренер утешает проигравшего боксера, но в третьем раунде ты своего противника здорово напугал. Чем это? Ему показалось, что он тебя убил». «Хозяин предупреждает гостей. Ради бога, джентльмены, только не садитесь на этот диван!» Он кишит клопами. Почему вы не выкинете его? Пробовал, они его назад приносят. На повороте одну машину бьет сзади другая. Из первой выскакивает водитель женщина и кидается к задней машине. Вы что, не видели, что с рулем дама видел? Так почему же вы так по-хамски себя ведете? Я же мигаловым правым подфарником и повернула направо. Вот это-то меня и смутило. Идут люди по шоссе, и видят, из болота вылезает человек, весь в тине, в грязи, и направляется по дороге в город. Все бросаются к нему, спрашивают, что с ним, как попал в болото, о-о-о!